И пришел Игорь. После Олега власть в свои руки взял Игорь. Однако это оказалось совсем не так просто. В отличие от Вещего, нового князя признали далеко не сразу. И по всем границам Киевского государства началась смута великая. Недавно покоренные славянские племена все как один разом подняли восстание. Либо пытаясь отделиться от нового славянского рая, вернув свою независимость, либо вновь уйти под крыло хазарского каганата. Началась смута, да такая, что у Игоря земля загорелась под ногами. Допустить, чтобы его государство уменьшилось в разы, он не мог, поскольку такая роскошь никому из правителей не позволительна. А потому он на пару со своим любимым воеводой Свенельдом и носился по окраинам и рубежам своих земель, огнем и мечом убеждая упрямых братьев по крови и вере вернуться обратно успокоиться и исправно платить налоги. Участвовал ли каким-нибудь боком в этих делах божественный Каган, мы не узнаем, но вполне возможно, что он поддерживал страстные желания славянских племен к свободе и независимости. Во-первых, ему это было выгодно. Он уже чувствовал, что киевские князья постепенно добираются и до его владений, а их взгляд, которым они оглядывают его земли, становился все пристальнее и пристальнее. Новый опасный враг ему сейчас был совсем не нужен. Пусть уж лучше русы занимаются своими домашними проблемами. И чем дольше они им будут заняты, тем хазарам будет спокойней Во-вторых, совсем недавно мусульманская гвардия Кагана предательски напала и в капусту изрубила русов, которые возвращались домой после удачного набега на берега Каспийского моря. А ведь за подобный беспредел можно было и ответить. Вольно или невольно? но именно божественный стал причиной гибели большого числа русов. Как ни поверни, но и на его руках была пролитая Аллорисии кровь. А для киевского князя это могло послужить хорошим поводом к началу масштабных военных действий. Кровь его собратьев вопиет об отомщении. В-третьих, большая часть славянских племен, поднявших бунт против нового вождя, совсем еще недавно была обычной составляющей многонационального интернационала имя которому – Хазарский Каганат, и при этом спокойно и исправно платила налоги, пополняя казну этого государства. Так что при удачном исходе была возможность вернуть их обратно и возобновить поток вытель беличьих шкурок. В-четвертых, опыт такого рода действий у хазар уже был выработан. Прямых доказательств финансирования подрывной работы среди славянских племен не сохранилось, да и не могло сохраниться. Но то, что возможности, интерес и опыт в таком виде деятельности у хазарской верхушки присутствовали, отрицать нельзя. Так что все, что происходило сейчас на Руси, касалось хазарии напрямую. Поэтому неудивительно, что хазары вполне могли поучаствовать и финансово, и морально в борьбе славянских племен против Игоря и его династии. Однако сил терпения и настойчивости у нового князя и его воеводы хватило на то, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть хотя бы большую часть из почти что утерянного. И затворились от Игоря Древляне по смерти Олега, не желая ни дань, ни войска давать. В год 6422-й, 914-й, пошел Игорь на Древлян и, победив их, возложил на них дань побольше Олеговой. Самое интересное здесь, что после своей победы Игорь заставил древлян раскошелиться и помимо дани оплатить еще и моральный ущерб. Воспользовавшись ситуацией, князь взвалил на них дань еще более Олеговой, припомнив тем самым все свои обиды, и стали теперь древляне самым налогооблагаемым славянским племенем. Вот так киевская власть заботилась о славянской независимости и благоденствии. Но этот шаг Игорю еще оухнется. А пока древлянам приходилось терпеть. Но даже терпению машины приходит предел. Ведь Игорь, в отличие от тех же Хазар, рассчитывал только на силу, а не на хитрость. И эту силу он использовал при возможности в дело и не в дело. Игорь, собрав довольное войско, послал сонным на Угличей воеводу своего, именем Свенельд. он же Свинельд покорил их и дань возложил. Но один град Пересечень не покорился, который держал в осаде три лета и едва взял, ибо угличи сидели вниз под Днепру, и взял с дань с них древлянскую, по черной кунице с дыма, и раздал войску бывшему с ним, Татищев. И с угличами, несмотря на все их мужество и упорство, все же справиться удалось. Только вот налог на свободу и имущество для них увеличился сразу же в разы. Теперь и эта славянская земля могла на своей шкуре испытать всю тяжесть экономической независимости, которую до этого на своих плечах несли только древляне. Игорь сразу же стал повышать ставки, благо и повод для этого был, ведь требовалось же проучить неразумных подданных за непокорство и своеволие. Тут все славянские народы поняли, что вести себя с освободителями надо как-то поаккуратнее и, судя по всему, ознакомились с прескурантом, по которому Игорь и Свенельт готовы были осуществлять работы, связанные с этим самым освобождением. Возможно, что сравнив киевский прескурант и условия, в которых они жили под хазарами, многие славянские племена задумались о том, а что же все-таки лучше – хазарская ига или славянское братство. Особенно в том случае если независимость вообще может лечь непосильной ноши на их плечи. По большому счету, Игорь фигура вообще не шибко политически гибкая. Он больше подвержен влиянию своей собственной дружины, которая частенько диктует правителю свою волю. Молодой князь неоднократно идет у нее на поводу, что в конечном счете его и погубит. Попытки Льва Рудольфовича Прозорова сделать Игоря фигурой блестящей, яркой и по большей части смешные и нелепы. Тасуя исторические факты, как карточную колоду, писатель вытаскивает на свет только те из них, которые подтверждают его открытие, а те, которые не укладываются в теории Льва Рудольфовича, так и остаются у него в рукаве. Зато, когда ведущему историку фактов просто не хватает, он пускает в ход свое секретное оружие, обвиняет во всем недоброжелателей Игоря из числа чернецов-монахов, которые вымарывали его подвиги во имя славянского счастья из летописей. А итог такого творчества и своеобразного подхода к отечественной истории довольно печален. Сын Сокола, как на манер североамериканских индейцев величает Игоря Прозоров, чаще всего в его исполнении выглядит инфантильным дебилом, с налитой мускулатурой, напичканным кучей патриотических лозунгов. Вместо реального князя, человека со своими достоинствами и недостатками, который совершал ошибки и сам же их исправлял, мы получаем некий абстрактный образ рыцаря без страха и упрека. Но с этим нам еще предстоит столкнуться. Пока Игорь разбирался домом по хозяйству, снова и снова собирая расползающиеся от государства куски, в Хазарии тоже происходили изменения. Кагана Вениамина на его посту сменил Аарон II. В 921 году Правитель Хазар решил вновь жениться, и без захотелось ему немного личного счастья. Для этого он потребовал себе в жены вторую дочь булгарского правителя Алмаса. Старшая дочь Алмаса уже была замужем за Каганом, но скончалась в родах. Видимо, поэтому хазарский царь и стал искать замену на стороне, а пошел привычным проверенным путем. Укрепляя свою ветвь власти как только можно, то есть династически выгодными связями, он решил заодно женить и сына. По отцовскому настоянию, тот женился на аланской принцессе, что послужило укреплением хазара-аланского союза. Это была необходимая, но своевременная мера, ведь совсем недавно воинственный аланский царь, подстрекаемый византийским императором Романом I Лакопином 919-944 года, выступил против хазар. А Арону даже пришлось нанять дружественного хазаром царя турок, гузов или печенегов, которые победили Алан. И звергся царь Аланский перед Аароном, и тот взял его живым в плен. И оказал ему царь большой почет, и взял дочь его в жены своему сыну Иосиф. Тогда обязался ему Аланский царь в верности, и отпустил его царь Аарон в свою землю. Вот так на страницах нашей книги появляется последний самостоятельный и самодостаточный правитель Хазарии Иосиф. Позже именно он унаследовал престол от своего отца Аарона и именно ему предстоит испить до дна горькую чашу и узреть разрушение своего когда-то могучего государства славным воителем Святославом. Сейчас же арон II предлагает невероятные усилия для того, чтобы вернуть Хазарии, если не былые территории, то хотя бы былую мощь и единство. Но не все идет гладко, и не все удается одинаково хорошо. арон смело но при этом довольно жестко завинчивает религиозные гайки, укрепляя позиции выбранной им веры и при этом ужесточая требования ко всем остальным религиям, имеющим место быть в его государстве. Это не самый правильный шаг, ибо он только нагнетает обстановку в стране. В 922-923 годах разошедшиеся не на шутку мусульмане разрушили синагогу в городе дар ал бабу -Надж. За это хазарский царь разрушил минарет в Итиле, и казнил ни в чем не повинных младзинов. Это было его последнее деяние. Дальше место Аарона занимает Иосиф. Но вектор движению уже задан, и именно при этом Кагане религиозные войны вновь набирают силу. Тем более, что Иосиф смело и с таким же рвением продолжает дело своего отца. 932 год. Война Хазар с Аланами. Победа Хазар. Изгнание православных священников из Алании. Конфликт Византии с Хазарией. Преследование евреев в Византии. 936 год. Казни христиан в Хазарии. Война Каганата с Византией. Войну развязал хазарский царь Иосиф, который не зверг множество необрезанных, то есть убил много христиан. К сожалению, источник умалчивает, где производились экзекуции.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 Он сам женат и вроде как в последнее время аланы принесли хазарии много пользы, выступая военным союзником коганата. В эти годы в истории хазара-аланских отношений прослеживается небольшой сумбур. Они то дружат, то воюют, и даже арабские источники не всегда успевают точно отследить изменения, которые происходят во взаимоотношениях между двумя государствами. Тем более точно по времени их запротоколировать. Сейчас ясно одно: Иосиф, зайдя на престол, охотно продолжил дело отца и развернул военную активность как внутри своей страны, так и на ее рубежах. Активности Иосифа могли бы позавидовать многие политические деятели, за исключением сына Сокола, которому постоянно не сиделось на месте, и чья кипучая энергия все время требовала выхода. Так мы приблизились к 939 году, который и стал переломным в головах многих историков и теоретиков. Нет, мы не ошиблись, ибо те, кто жил в X веке, эту перемену не заметили и не прочувствовали, в отличие от последователей Льва Николаевича Гумилева. Идя по стопам своего учителя, они стали рассказывать нам жуткие вещи о том, что же в те далекие времена произошло на Руси. Возможно, это уведет нас немного в сторону от основной линии повествования, но оно стоит того. Ибо, если слепо довериться Льву Николаевичу и не проверить его постулаты, Это может выйти боком и увести в совсем иные реалии. Так что же нам может поведать известный историк? В 939 году произошло событие чрезвычайной важности. Русский вождь, князь Игорь, захватил принадлежащий Хазарии город Самкерт, ныне Тамань, расположенный на берегу Керченского пролива. Хазарский правитель ответил на удар ударом на русов, Двинулась мусульманская гвардия под командованием еврея, достопочтенного Песаха. Песах освободил сам Керц, переправился через Керченский пролив и пошел маршем по южному берегу Крыма, истребляя христианское население. Спаслись лишь укрывшиеся в неприступном Херсоне. Перейдя перекоп, Песах дошел до Киева и обложил русское княжество Данию. Тогда же русы выдали хазарам свои мечи. Ведь что тогда получается? Если допустить, что Гумилёв прав, то тогда выходит, что произошедшие события и подвиги достопочтенного полководца Песоха в корне меняют весь смысл русско-хазарских отношений. Если согласиться с со Львом Николаевичем, то получается, что вследствие отчаянного рейда отважного еврейского воина в северное Причерноморье и на Русь, последняя стала уже не противником, не соседом, не соратником и даже не сподвижником каганата а его данникам, бесправным вассалом который платит налог уже не только беличьими шкурками, но и кровью своих воинов. Беспомощность, обреченность и чувство обиды за предков – вот что остается после прочтения этих строк. Страшно? Жутко? Но не пугайтесь раньше времени. Большая часть из того, что нам поведал Лев Николаевич Гумилев, всего лишь страшные сказки, навеянные его странными дедуктивными способностями однако мимо такого знакового утверждения пройти нельзя. Хазарская иго Надо же. Будем разбираться, как говорили в НКВД. Фантазия Льва Николаевича Гумилева вообще не знает ни границ, ни пределов, однако не имеет под собой никакой исторической платформы. Лев Николаевич – большой мастак на смелые рискованные выводы. Его полет воображения ничто не может ни сдержать, ни ограничить, не уж тем более остановить, а это хорошо, но только тогда когда есть еще и исторические факты которые подкрепляют все эти теории но беда гумилева в том что его фантазии чаще всего не находят никакой логической поддержки, не говоря уже о какой либо маломальской опоре на летописный материал, который историк использует довольно своеобразно он принимает лишь ту информацию которая отвечает его идеям но при этом игнорируют факты, казалось бы, лежащие на поверхности. И все только потому, что они не соответствуют громким открытиям. Поэтому, кроме слов «ново», «смело», «неожиданно», «оригинально», «непатриотично», сказать о его теориях нечего. Начни с ними разбираться, и все они окажутся простой мистификацией. Причем чаще всего мистификации вредной и пасквильной. Ведь именно благодаря Льву Николаевичу На многих достойных уважения отечественных государственных деятелях лежит незаслуженное клеймо позора. И если называть вещи прямо, своими именами, то можно смело сказать, что его фантазии наносят непоправимый вред истории государства российского. Так что доверять ему на слово, боже упаси. Историк беспрестанно призывает использовать в своих научных изысканиях логику, которой сам же пользоваться и не умеет. Именно с ней у Льва Николаевича огромадные проблемы. Порой он сам себе противоречит, доказывая на однотипных примерах совершенно противоположные вещи. Пример с Хазарской Данией подходит как нельзя лучше. Здесь научное светило засветило в массы такой теорией, что можно даже на время лишиться дары речи. На каком материале Гумилев делает столь сногсшибательный вывод? А все его выводы опираются на всего один лишь шаткий источник так называемый отрывок из письма неизвестного хазарского еврея X века или, по-другому, кембриджский документ, дошедший до нас в урезанном варианте. В подлинности письма, может быть, и нет никаких сомнений, а вот в правдивости этого письма, или, точнее, здравомыслие писавшего его, возникает немало вопросов. Но вот беда, предъявить их некому. Письмо частное, на официоз не претендующее. И мало того, что автор неизвестен, так еще начало документа отсутствует полностью. Поэтому догадаться о том, о чем же хотел поведать один адресат другому, и какая у него была цель, какая задумка, да и что творилось вообще в его голове, не представляется возможным. Мы даже не знаем, насколько этот человек был осведомлен. И пусть автор письма называет себя приближенным царя Иосифа, но при этом он не указывает степени этой приближенности. Может, он вообще был банчик это ведь тоже подразумевает близкий доступ к божественному телу наверняка татищев карамзин или какой другой официальный летописец описывающий эту эпоху и работавший с недошедшими до нас документами был осведомлен о происходящем не хуже бумилёва но мы к нему не прислушиваемся а вот фантазеру вопреки здравому смыслу доверяем безоговорочно ставя как приоритет во главу угла. Итак, противоречие Когда Гумилев ведет речь о походе нашего недавнего героя, вещего Олега на Византию, то он иронично замечает, что, мол, поход, победа, откуп, все летописи в один голос кричат и гордятся, голдят а вот византийцы, как воды в рот набрали, молчат. Они даже и внимания на щит на своих воротах не обратили. Пропустили. Мало ли, кто там чего на воротах прибивает. И что это значит, ухмыляется автор? А значит, это, по его мнению, только одно. Не было никакого похода и нечего русским летописям доверять. Врут они все, а с ними вместе и Татищев, и Карамзин, да и другие столпы отечественной исторической мысли тоже. Вымысел все это, вымысел и сказки. Вот так подводит итог Гумилев. И ничего ты ему не докажешь, ибо не хочет ничего лев слушать. Уши заткнул и бубнит свое наперекор всему. Хотя, казалось бы, вдруг находится еврейский огрызок письма без начала и без конца, от кого и кому неизвестно шедший, а в нем, в этом самом обрывке, всего одна строка. Тогда стали русы подчинены власти казар, в которой и про Киев-то даже не указывается, а Лев Николаевич уже и выводы сделал. «Извините, простите, но с чего вы, уважаемый Лев Николаевич, взяли?» что под русами подразумевается именно Киев, а под Халгу Игорь и его воины. Ведь ни одна летопись не говорит ни прямо, ни косвенно не только о завоевании Киева хазарами, но и подчинении князя Игоря божественному Кагану. А, так вас смутила фраза «А роман взводей послал также большие дары в Халгу, целью Русии и подстрекнул его на его собственную беду. И пришел он ночью, городу Самраю и взял его воровским способом, потому что не было там начальника, раб Хашмоная. И вот вы, Лев Николаевич, решили, что царь Руссии никто иной, как Игорь, ибо он правил в Киеве в это время. Ну, а дальше в ход идут блестящие логические способности и с годами приобретенная дедукция. Однако есть нюанс, ибо этого похода достопочтенного полководца Песаха и его родных подвигов во славу Хазарии ни одна русская летопись, ни один известный историк не заметили, как и покорение Киева Хазарами. Какие выводы делает Лев Николаевич Гумилев? Осколок Варяжской Руси из неравноправного союзника Хазарского Каганата превратился в вассала, вынужденного платить дань кровью своих богатырей. Очевидно, Киевские варяги стали поставлять хазарскому царю дань кровью Они посылали подчиненных им славяно-русов умирать за торговые пути рахданитов. Все эти события в русской летописи опущены, за исключением последовавшего за ними похода на Византию. Это понятно. Грустно писать о разгроме своей страны. Лев Николаевич Бумлев Красиво, трогательно. Даже печально. Но позвольте, давайте работать по одному стандарту. Если византийцы не заметили похода Олега, значит его не было. А если мы не заметили хазарское нашествие, то значит оно было, но летописцы его проглядели? Не суразица какая-то. Хотелось бы спросить популярного историка, а как же так? Но ответа уже не будет. Но если следовать логике Льва Николаевича, то, двигаясь по этой траектории, Летописцы должны были обойти стороной татаро-монгольское нашествие, да и о печенежских и половецких набегах тоже можно было бы умолчать. Про аварские безобразия лучше вообще не вспоминать. Грустно ведь писать о разгроме и позоре. Как вы думаете, история нашей страны, особенно древняя, состоит только из подвигов и побед? Отнюдь. Ведь когда славяне платили дань, неважно кому – хазарам, печенегам, половцам, монголам – то обо всех этих вещах летописцы в своих трудах упомянули. Они даже прохождение венгров мимо Киева не упустили, как и то, что за этот мирный проход пришлось славян оплатить. Уж кто-кто, а Гумилев об этом должен был быть осведомлен. И не нужно наводить тень на плети. У Гумилева вообще странная позиция. Он с какой-то странной восторженностью безоговорочно верит во все те события, которые несли Руси беду за бедой. Верит незыблемо и свято, несусветную глупость и бездарность руководства, верит в трусость и подлость князей. Верит в любую грязь, которую поливают русских, и в любую ложь, в которую про них говорят. И верит он в это, неукоснительно. Мало того, подобные вариации вызывают у него какое-то нездоровое умиление, и историк еще умудряется находить в них благо для нашего государства. То благо, которого нет и в помине. Он из кожи вон лезет, лишь бы доказать, что все эти беды нашему народу только на пользу, как, например, монгольское нашествие. Вот странно, никому никогда такие вещи во благо не шли, а нам все к пользе до радости. И хазарская кабала, и монгольское ермо. Есть, правда, довольно большая группа людей, мы назовем их последователями популярного историка, которые, безоглядно веря в светлый гений Льва Николаевича, уже приравняли его труды к историческим источникам. Так и говорят, Гумилев сказал. А это не есть хорошо, поскольку большинство гипотез Гумилева как раз на источники не опираются. Для них источником служит лишь вдохновение автора, который все эти теории и придумал. Это такой тяжелый случай. Но, однако, вернемся к делу. Еще раз отметим, что ни в одной русской летописи И ни в одном хазарском источнике, ни в одной из известных нам восточных хроник или западных анналах даже не упоминается о захвате хазарами Киева. У Игоря было немало недостатков, но трусом он никогда не был. А поставить его на колени не смогли даже византийцы, не говоря уже о хазарах. Чтобы победить киевского князя, нужно было 20 достопочтенных песахов, да и то, пожалуй, не справились бы. И так был воспитан зять Олега. Мы не случайно столь подробно остановились на событиях, которые происходили в самой Хазарии, хотя напрямую Русь они и не задевали. А там все шло своим чередом. После долгих и упорных боев Игорь вернул под власть Киева почти все те земли, которые оставил ему Олег. И теперь дальнейшие намерения нового князя стали очевидны. Покончив с врагами внутри страны, он решил обратить свой взор на врагов внешних. Добыть не только славы, но и злата. Дружины Игоря крепки, его полки многочисленны, земли обширны. И главное, в них сейчас покой и порядок, пусть даже временный А что в Хазарии? Да то же, что и было. Внутренняя смута, религиозная война, гузы, печенеги, аланы, которые волнами прокатываются по землям Каганата и не дают Хазарам покоя. Куда им сейчас воевать со всей Русью? Им бы свое удержать. Ведь Русь – это не печенеги и даже не храбрые гузы. На покорение киевской державы даже надежды нет никакой в данный момент. И любой правитель Хазарии это понимает. Дома надо разбираться и дома порядок наводить. А потом срочно укреплять границы, ибо лезет в пределы Каганата уже кто ни попадя, пользуясь этой уязвимостью и разбродом. Русь на тот момент была молодым развивающимся государством, которое только и смотрело, у кого бы еще из соседей оттяпать кусок земель побольше да попогаче, кого бы еще освободить. Высматривала, кто еще нуждается в защите. Глядела зорко, ничего из поля зрения не упуская. Хазария уже выступала как добыча, правда, пока еще эта добыча могла оказать сопротивление. Но силы ее постепенно таяли, а попытки русов проникнуть на восток и закрепить за собой новые территории, становились все настойчивее. Поход на Самкерц был одной из них. А что же было у Песаха, что он мог противопоставить киевским полкам и дружинам? А в распоряжении достопочтенного Песаха имелась мусульманская гвардия Божественного, численность которой определяют с большим разбросом. Власть Бека опиралась на наемные войска из Гургана, область на юго-востоке Каспийского моря. Число воинов колебалось от 7 до 12 тысяч человек, специально обученных и прекрасно вооруженных. Лев Гумилев. От 7 до 12 тысяч человек. Это была та основная сила, которой достопочтенный мог располагать. И что? Пусть это были даже самые отчаянные головорезы и смельчаки, собранные со всей Азии, но, как мы помним, совсем недавно это самая гвардия числом аж в 15 тысяч воинов не рискнуло в одиночку напасть на возвращавшихся домой с Каспия русов. Мало того, для такого случая они собрали себе в помощь всех, кого могли. И то целых три дня бились против северных находников. А ведь это был всего лишь отряд, идущий домой после долгого грабительского рейда. А тут получается, что благодаря отваге и военному гению песоха гвардейцы уже на свой страх и риск, вопреки велению Кагана, Не только свои города освободили, не только Византии потрепали, но еще и на Русь пошли. Развязали с ней войну, потому что Песоха было уже не остановить. Его, видите ли, воинский азарт разобрал. И увидев под своими стенами озверевшего и очумелого от боев и походов достопочтенного Песоха, в грязи копоти и мыли, Игорь решил, что для его страны будет лучше покориться. Забавно. А как же мужество славянских и русских воинов, Куда оно делось? Ведь от тайги до британских морей русские витязи всех сильней? Вот вам описание русов, которое дает приблизительно в это же самое время арабский историк Ибн Мисковей. «Народ этот могущественный, телосложение у них крупное, мужество большое, не знают они бегства, не убегает ни один из них, пока не убьет или не будет убит. В обычае у них, чтобы всякий носил оружие». Чепуха какая-то. Видимо, у Ибн Мисковейха и у Льва Николаевича совершенно разный взгляд на проблему. Хочется отметить, что этот самый араб был совершенно не на нашей стороне, хотя хазарского письма он, видимо, не читал, поскольку не ему оно было адресовано. А то, может, изменил бы свое мнение. Написал бы, например, оду полководцу Песаху или героическую пьесу в трех действиях с прологом и эпилогом. Песах и Ольга. Разве не звучит? Вообще же, это пресловутое письмо больше похоже на неразумную, но очень убедительную агитку. Пусть в ней концы с концами и не сходятся, так ведь это можно понять, потому что человек писал личное письмо и даже не рассчитывал на то, что его будут позже принимать за исторический документ, проливающий свет на дела дней давно минувших. Создатель всего манускрипта и подозревать себе не мог, как его творение отзавелся в веках. Но это все опять же лишь эмоции может сказать иной читатель, точно такие же, как и у Льва Николаевича Гумилёва. А факты? Факты есть? Если всё, что написано до этого вас не убедило, то прибегнем к последнему аргументу. Почему Гумилёв его проигнорировал, просто непонятно, но в его работах частенько такое бывает. То, что неудобно, лучше выпустить. Итак, На основе чего делать свой вывод Гумилёв о хазарской зависимости и подчинении Игоря Каганату на письме неизвестного еврея, или, как его называют более удачно, кембриджского анонима. Давайте ему в противовес поставим письмо известного еврея и посмотрим, кому же из них больше веры. Возможно, вы удивитесь, но этим известным евреям будет сам Каган Иосиф, во время правления которого и произошли все эти события. Кто лучше владеет ситуацией в собственном царстве-государстве – божественный Каган или кто-то из его неведомых приближенных? Так вот, в своем письме, написанном еще до 960 года и обращенном к Хаздаю ибн Шафруту, высокопоставленному еврею при дворе кордовского халифа рахмана III, царь Иосиф сообщает такую информацию. «Я сам живу у входа в реку и не пускаю русов прибывающих на кораблях, проникать к ним. Мусульманам. Лев Гумилев. Точно так же я не пускаю всех врагов их, приходящих сухим путем проникать в их страну. Я веду с ними упорную войну. Если бы я их оставил в покое, они уничтожили бы всю страну, из до Багдада. В другом переводе это сообщение звучит несколько иначе, но все в том же жизнеутверждающем ключе. Царь Иосиф сообщает, что народ Рус стал мощным народом, и он с трудом удерживает его на своих границах. И если бы он не делал этого, то этот народ завоевал бы весь мир. Выбирайте ту версию, какая вам больше нравится. Смысл остается неизменен для всех, кроме Льва Николаевича. Однако вся прелесть данного сообщения заключается в другом. Оказывается, высокопоставленный еврей Хаздай был очень удивлен фактом существования независимого иудейского государства, а потому попросил Иосифа рассказать о Хазарии. То есть о государстве русов и их народе высокопоставленный еврей из Кордовского халифата был наслышан, а о том, кто держит этот народ в узде, нет? Как вам такой аргумент? А ведь Иосиф совсем не случайно делает упор именно на том, что он, ведя непрерывную и титаническую борьбу, Сдерживает русов. Довольно странное определение своих вассалов и данников. Не повелевает, а только сдерживает. Ведь было бы иначе, если бы он на весь мир об этом заявил. Громко, четко и категорично. А еще я владею росами, которых вы все просто боитесь. Вот насколько я могуч. Трепещите и радуйтесь, что пока я занят не вами. А если Игорь его данник, то о чем тут вообще говорить? Приказал и все. А если нужно, так натравил киевского князя на любого своего врага, и тот отправился в поход, хоть на Византию, хоть на мусульман, раз большой начальник велел. Однако нет. В этом своем письме Иосиф много чего сообщает, много чего приукрашивает, а порой и привирает для красного словца. Но он даже не обмолвился о том, что русы вместе с Киевом и Игорем ему подчинены. Божественному такое даже в голову не пришло. ему нет а Гумилёву – да. Он лучше самого Кагана сориентировался в ситуации. аль называет при Игоре Дон русской рекой, а Черное море – русским, потому что по нему, кроме русов, никто не смеет плавать. И это все о данниках Хазар? После этого все остальные теории и объяснения Льва Николаевича Гумилёва по данному вопросу и разбирать не к чему. Это только зря время переводить. Так что давайте оставим бредни о хазарском подчинении Руси и Игоря и перейдем к следующим, не менее фантастическим теориям. Итак. До своего похода на Византию Игорь решил проверить на прочность хазарские рубежи. Сам он в этот рейд не пошел, а кого-то из своих приближенных воевод или родственников отправил. И вот тут появляется еще одна легенда. Возвращаясь к тем сведениям, которые сообщает кембриджский аноним, ибо подобной информации больше нет ни в одном источнике, мы узнаем, что предводителя отряда, напавшего на сам Керц, зовут Хельго. H.L.G.W. Так изображено это имя в данном письме. Вот этого самого Хельго и пытаются некоторые теоретики напрямую связать с личностью Олега Вещева. Никакого иного толкования этим деятелям от истории и в голову не приходит. Поэтому они даже пытаются сделать легендарного князя долгожителем и продлить жизнь вещего Олега до середины сороковых годов X -го века. И все это лишь на этом хлипком и притянутом за уши основании. Имя HLGW восстанавливают как Хлгу, Хелг, Хелга. То, что оно в этом варианте отличается от более-менее привычного имени Хельг и совсем на него не похоже, уже не имеет значения, однако исследовательница из Нижнего Новгорода Нина Серова конкретно указывает, что в русских летописях Олег ни разу не назван Хельгом, зато многократно фигурирует как Ольг или Вольг. А потому мы видим, что HLGW от имени Ольг находится на расстоянии марафонской дистанции, но некоторых и это не останавливает. Главное, что предводители именуются в документе правителям Руссии, а это делает очень заманчивым его отождествление с Олегом Вещем. Только вот беда, сей поход случился в начале сороковых годов 10 -го века, когда победителя Византии и в живых-то уже давно не было. Не дотянул до этих славных дней, змея окусила. Так как же тогда быть теоретиком? А очень просто. Надо всего лишь объявить на весь мир, что князь жил долго и счастливо а на склоне лет решил тряхнуть стариной и неизвестно зачем поперся на Каспий. А вот начало правления Вещева необходимо сделать более поздним, чем это указано в письменных источниках, и тогда все будет ладненько. Мы, конечно, тоже не являемся сторонниками того, что Олег погиб в 913 году, и считаем, что более точной датой служит та, которую сообщает новгородская первая летопись младшего извода, 922 год. Но столь щедро продлевать княжескую жизнь, как это делают теоретики, на наш взгляд, просто глупо. Ведь делается это все на основании одного, да еще и толком не переведенного письма. Нашли сокровенный клочок бумаги, исписанный еврейскими буквицами, и давай на этом основании переписывать историю. Даешь открытие. А такой простой вариант, что в сочинениях восточных авторов, описывающих походы русов в Закавказье, Возможно, упоминается совсем иная группа воинов, вообще не связанная с Киевом, но никак не проходит. Он даже и не рассматривается теоретиками. Например, Кривичи. Что мешало князю Полоцкой земли клинуть охотчих людей и пойти на юг добывать себе чести и славы, а заодно и материальное состояние поправить? Ведь могли они пойти протаренным проверенным путем, тем самым путем, где точно есть чем поживиться. Да и наместники, сидящие в Смоленске, Любиче, Вышгороде, могли проявить инициативу, правда, только с разрешения Игоря. Ведь каждый из властимущих жаждал воинской славы, добычи, да и мечом поиграть был не против. Хазарский Каганат, а точнее колония рахданитов, в IX веке обладал огромными богатствами, получаемые от торговли китайскими шелками, закамскими мехами и славянскими рабами. Так определяет сущность хазарского каганата Гумилев. Это соблазнительная цель для любого вождя русов, обладающего пусть и небольшой, но крепкой и сплоченной отважной дружиной. Итак, 943 год. Войны с Византией отгремели, и Игорь, хорошо заработав на последнем походе, пользуются мирной передышкой и спокойно царствует в своих землях. Но в этом достопамятном походе против империи с ним были не все воеводы. Свинельт Судя по всему, оставался дома, на хозяйстве, и присматривал за страной, как бы чего ни ужин. Теперь же, когда Игорь вернулся с триумфом, пришел челед воеводы поправить свое материальное положение. Может быть, он тоже к этому времени увел свою дружину в поход, а потому и отсутствовал во время заключения мира между Киевом и Константинополем. Но куда повел своих людей свинельку? На Византию идти не было ни сил, ни смысла поскольку там сначала околачивался Игорь, а потом русы и вовсе заключили мир с империей. Оставался один путь – на Каспий. Но без согласия киевского князя, воевода, даже самый любимый, не посмел бы своевольничать и идти в поход к черту на рога. Однако Игорь дает добро, и цель свинельдом выбрана. Это богатый город Бердаа. Можно действовать. Так что же привлекло русского воеводу в этом далеком азербайджанском городе? Рев Николаевич Гумилев считает, что русских туда направили хазары, которым наши предки должны были отдавать свой налог кровью По мнению маститого теоретика, русы, даже не пикнув, ринулись рысью на восток, чтобы побыстрее выполнить полученный приказ. Хорошо хоть оружие с собой взять успели, а то могли бы от усердия и с голыми руками ломануться. Другой Лев, только Рудольфович, он же в миру ведущий историк языческой Руси, на полном серьезе считает, что Игорь отправил туда верного свинельда в поисках рецепта греческого огня, тайного оружия, которое против своих врагов использовала Византия. О том, что эта идея, родившаяся в голове писателя, просто бредовая, мы уже говорили и детально ее разбирали в предыдущей книге «Десять мифов Древней Руси». Поэтому возвращаться, занимать место и тратить на нее время мы не будем. Но в силу того, что благодаря популярному и при этом нестандартно мыслящему ведущему историку сей опус приобрел вдруг большую известность, в том числе как показатель или даже эталон благородного отношения русов к покоренным народам, то и мы решили остановиться на нем подробнее. Тем более, что нас в Бердаа хазары отправили. Мы не собираемся умолять ни воинского достоинства русов, ни их храбрости и благородства. Мы просто хотим показать на наглядном примере, что собой представлял набег русской дружины с целью наживы. А заодно сравнить письменные источники с тем, что пытается преподнести читателям человек, имеющий историческое образование и, как он сам говорит, историческую голову. Хотя этому рассказу можно даже было бы дать и собственное название – «История одного города». Итак, как и договорились, ту цель похода, о которой вещает неугомонный Прозоров, мы обойдем стороной. Его Паттер Браун все время с толку сбивает, а мы спорить с ними не будем. Тем более, что все было намного проще и банальнее. «Что понадобилось русам в такой дали от обычных их военных и торговых путей?» – вопрошает сам себя писатель. И тут же сам себе отвечает. «Нефть» ибо нигде ближе раздобыть ее было нельзя. Это серьезный довод. Только вот пока въедливый лев учил историю, он совершенно запустил географию, и с ней у него просто беда. Прежде чем делать такие заявления, было бы неплохо вновь взять в руки учебник и карту. В противовес ведущему историку языческой Руси приведем мнение известного азербайджанского поэта Низамедина Низами Абердаа а также добавим немного географии, которая в рассказе Прозорова отсутствует напрочь. Уроженец этих мест Низами посвятил им восторженные строки в поэме Искандер-Наме. В них он сравнивает берда с Раем, не больше, не меньше. По словам Истахри, нет между Ираком и Харасаном после Рея и Исфагана города большего, чем Бердаа, города более красивого и мест более плодородных. по Это Багдад Кавказа. Армянский писатель конца X века Моисей каганк в своей истории Агван так описывает земли, известные прежде под именем Албании. Благорастворена и прекрасна страна Агван по всевозможным выгодам. Великая река Кур с стремительным течением приносит с собой множество огромных и малых рыб. Она, разгуливая, протекает и впадает в Каспийское море. Поля вокруг нее изобилуют хлебом, вином, нефтью, солью, шелком и хлопчатой бумагой. Несметное число оливковых деревьев. В горах добывается золото, серебро, медь и желтый ладан. Есть и хищные звери, львы, тигры, барсы, дикие ослы и множество птиц, орлы, соколы и подобные им. Главный город Агвании – Великий Портав. Бердаа. Перечисляя прекрасные разнообразные плоды садов Бердаа, отмечая особые сорта рыб, которые водятся в горе, Истахри, писал около 951 года, говорит о том, что в городе и его окрестностях в большом количестве растет никому не принадлежащее дерево тут, на котором выращиваются шелковичные черви и коконы. Из этого города привозят шелк, прекрасные сорта материй, марена, растений, из которого добывается красная краска, каштаны и кардамон. Немалое место в производственной жизни области занимали добыча и выделка металлических изделий из золота, серебра и меди. И все это описание одного и того же прекрасного города. Даже не города, а мечты и сказки. Не подлежит сомнению, что русы были прекрасно осведомлены о богатстве как народов Кавказа, так и жителей Каспийского побережья. Читая труды Ибн Хардадбиха и Ибн Алфакиха, мы имеем возможность убедиться в том, что купцы с берегов Днепра уже со второй половины IX века плавали водным путем к берегам Каспийского моря. Вместе с хазарскими торговцами они разносили сведения о богатствах и плодородии этого края. Сказанного вполне достаточно, чтобы показать, почему русов так потянуло именно сюда. Давненько они не появлялись в этом регионе, и местные жители, разве что из страшных преданий, знали о том, как приходили с севера лютые воины, и какую резню учинили они на берегах Хазарского моря. Успокоились народы Востока, обросли жирком и добром, а потому и решил воевода Свинельт крепко их тряхнуть. Именно поэтому и шел он со своей дружиной на Вердаа. Сказочные богатства Востока манили их, притягивали, как могли. Это и есть ответ на все вопросы. Возможно, кому-то хотелось бы узнать более подробно о том, каким маршрутом русы шли на Бердаа. Вполне вероятно, что могли, как и в 1913 году, пройти через земли Хазарии по Волгу и Дону, а затем выйти в Каспийское море. И не пикнул бы здесь ни Каган, ни его гвардия поскольку вели дружину официальные представители киевской державы, князь которой только что заключил почетный договор с Византийской империей, а теперь внимательно поглядывал по сторонам, куда бы еще направить свои победоносные полки. Попадаться ему на глаза Хазарам очень не хотелось, а потому и промолчал в божественную стряпочку, и судьбой единоверцев в Закавказье о Ларисе бы не заботилась. Не дать быть бы живу Пойти на ладьях вдоль Каспийского побережья для русов проблем не представляло. А учитывая тот факт, что судоходность реки Куры в нижнем течении была приличной, будет логично предположить, что именно этим маршрутом и повел свинель в свое воинство. А там – даешь берда Но есть и еще один предполагаемый маршрут движения – от баспора Кемерийского вдоль Кавказского хребта. Недаром византийцы называли Кемерийский боспор владением Игоря, а располагая там своей базой, русы именно оттуда и могли выступить на Бердаа. Косвенно это подкрепляется и сообщением Абу Аль-Фараджа, который оставил краткое описание этого похода. Тот год, когда он, то есть халиф Мустакфи, в 333-м, в 1944 году, начал царствовать, вышли разные народы – аланы, славяне и лезги проникли до Азербайджана, взяли город Бердаа и, убив в нем 20 тысяч человек, ушли назад. Тут уже получается интереснее, ведь если допустить, что русы шли именно этим маршрутом, то получается, что, продвигаясь к обреченному городу, Свенельд вербовал по пути наемников из воинственных местных племен. Широко размахнулся воевода, основательно готовился к встрече с врагом. Но, опять же, оговоримся, это всего лишь версии, и не более того.